Глава вторая. Бостон, штат Массачусетс. 5 июня 2006 года. 10.55. Тони Фазана вцепился в края трибуны так, словно та была панелью управления какой-то гигантской видеоигры. Его гладко зачесанные помаженные волосы блестели. Крупный бриллиант на перстне ярко сверкал, когда на него падал солнечный свет — а запонки в форме золотых самородков были открыты взором всех присутствующих. Несмотря на сравнительно невысокий рост, плотное телосложение придавало ему значительности, а прекрасный цвет лица, особенно на фоне унылых серых стен зала суда, здоровый вид. «Леди и джентльмены, присяжные заседатели», — начал он. «Я хочу выразить вам личную признательность за то, что дали возможность моему клиенту Джордану Стэнхоупу начать этот процесс». Тони сделал паузу и посмотрел на Джордана, который сидел настолько неподвижно, что напоминал манекен. По невозмутимому выражению его лица невозможно было понять, что он думает и думает ли вообще. На Джордане был безукоризненный темный костюм, с белоснежным платком в нагрудном кармане. Его ухоженные руки спокойно лежали на столе. Тони, повернувшись лицом к залу, продолжал с выражением неизбывной печали на лице. «Мистер Стэнхоуп после безвременной и неожиданной кончины своей верной спутницы жизни пребывал в столь глубокой скорби, что практически утратил способность работать. Эта трагедия не должна была случиться, и не случилось бы», «Если бы находящийся перед вами доктор Крэк Бауман не проявил вопиющую халатность?» Крэг непроизвольно напрягся, но Рэндальф надавил на его предплечье и прошептал «Держите себя в руках!» «Как он смеет это утверждать?» – прошептал в ответ Крэк. «Разве суд существует не для того, чтобы установить истину?» «Да, для этого, но он имеет право на заявление». Должен признать, что в его словах присутствуют элемент деформации, но таков увы стиль мистера Фазанов. Примечание: деформация — оглашение в печати позорящих кого-либо сведений. Прежде чем вы услышите аргументы в пользу произнесенного мной обвинения, сказал Тони, указывая на Крега, я, добрые люди, должен вам кое в чем признаться. «Я не обучался в Гарварде, как мой достойный оппонент и коллега. Я простой городской парень из норт энда и иногда говорю не шибко складно». Водопроводчик громко заржал, а костюмы из полистирола заулыбались, хотя за минуту до этого о чем-то переругивались. «Но все же я попытаюсь говорить. И если вы слегка волнуетесь, оказавшись здесь, то я волнуюсь не меньше». Это неожиданное признание вызвало улыбку у бывшей учительницы и у домашних хозяек. «Я, добрые люди, буду с вами совершенно откровенен, как был откровенен и со своим клиентом», — продолжал Тони. «По делам, связанным с врачебной халатностью, я не имею большой практики. А если быть совершенно честным, то это мое первое дело». Теперь улыбнулся мускулистый пожарный. Искренность Тони... Ему явно пришлось по душе. «Поэтому вы вправе задать вопрос, с какой стати этот итальяшка взялся за незнакомое ему дело? Я вам отвечу. Я сделал это для того, чтобы защитить вас, себя и своих детишек от типов, подобных доктору Бауману». На лицах присяжных появилось выражение легкого недоумения, когда Рэндальф поднялся во весь рост, демонстрируя свою патрицианскую стать – «Я протестую, Ваша честь», — сказал он. «Советник позволяет себе выступать с деформацией Судья Дэвидсон, бросив на Тони удивленный и даже несколько раздраженный взгляд, произнес. «Ваши заявления выходят за допустимые в суде рамки. Да, суд — место для словесного состязания. Но в любом состязании должны соблюдаться признанные обычаи и юридические нормы. «В первую очередь это относится к тем делам, которые веду я. Я выразился достаточно ясно?» Тони молитвенно воздел обе мускулистые руки над головой. «Абсолютно ясно, Ваша честь. Я приношу суду свои глубочайшие извинения. Дело в том, что иногда мои чувства берут верх над разумом, и вы все явились свидетелями одного из этих редких случаев. Ваша честь...» Опять запротестовал Рэндольф, но судья не дал ему закончить, решительным жестом приказав сесть на место и кивком разрешив Тони возобновить речь. «Все это превращается в цирк», — прошептал адвокат, опустившись на стул. «Тони Фазана бесспорно клоун, но клоун чертовски талантливый». Крэк посмотрел на Рэндольфа. Впервые ледяной опломб адвоката дал трещину. И больше всего встревожило его то... что в замечании Рэндольфа явно присутствовало восхищение. Бросив короткий взгляд на лежащие перед ним справочные карточки, Тони вернулся к своему вступительному заявлению. «Вы вправе задать вопрос, почему дела, подобные этому, не решаются образованными судьями, и с какой стати они нарушают привычный ход вашей жизни? Я вам отвечу, почему. Да потому что у вас...» то не обвел пальцем всех присяжных. «Больше здравого смысла, чем у судей. Со всем уважением к вам, ваша честь, я должен сказать, что ваш мозг забит до отказа разными законами, в то время как эти люди, он снова указал на присяжных, способны видеть факты. Если я когда-нибудь попаду в беду, то хочу предстать перед судом присяжных. Почему?» «Да потому, друзья, что вы, обладая здравым смыслом и врожденной интуицией, можете увидеть сквозь весь юридический туман, что есть истина и что есть ложь». Несколько присяжных одобрительно закивали, а Крэг почувствовал, как участился его пульс, и нижнюю часть живота прорезала боль. Его опасения, что Тони сможет установить эмоциональный контакт с присяжными, похоже, полностью оправдались. «Что я намерен сделать?» — спросил Тони, жестикулируя правой рукой. «Первое. С помощью тех, кто работает в офисе доктора, я собираюсь доказать, что доктор Бауман не выполнил свой долг по отношению к безвременно ушедшей из жизни Пайшен Стэн Хоуп. Второе. С помощью свидетельства трех признанных экспертов из трех наиболее известных медицинских учреждений Я докажу, как находящийся в здравом рассудке врач должен был поступить, узнав о том состоянии, в котором находилась его пациентка. Третье. При помощи показаний одной из сотрудниц Баумана и доктора медицины, непосредственно вовлеченного в дело, я докажу, что Бауман, проявив небрежность, поступил совсем не так, как должен был бы поступить в подобных обстоятельствах благоразумный врач. И, наконец, четвертое. Я покажу вам, почему поведение доктора Баумана явилось причиной смерти пациентки. В этом состоит вся суть дела. На лбу у Крэга выступили капли пота, а в горле пересохло. Ему опять захотелось в туалет, но выйти из зала он не осмелился. Он налил себе немного воды из графина и трясущимися руками поднес стакан к губам. «Теперь мы, слава богу, снова оказались на твердой земле», — сказал Рэндальф, воспринявший выступление Тони гораздо спокойнее, чем его клиент. Реакция адвоката немного успокоила Крега, но он знал, что ненадолго. «Дело, которое я только что описал, является типичным образчиком медицинской халатности». Таких, как доктор Бауман, защищают изощренные, высокообразованные и очень дорогие юристы, подобные моему оппоненту. Но перед нами случай вовсе нетипичный. Наш случай гораздо хуже, и именно поэтому он вызывает у меня такие сильные чувства. Сторона защиты постарается уверить вас в том, что располагает свидетелями, готовыми сказать, что доктор Бауман – прекрасный, исполненный сострадания врач и замечательный семьянин. Но это будет ложь.